как я ловил человечков. Когда я был маленький, меня отвезли жить к бабушке. У бабушки над столом была полка, а на полке — пароходик. Я такого никогда не видал. Он был совсем настоящий, только маленький. У него была труба, желтая и на ней два черных пояса и две мачты. А от мачт шли к бортам веревочные лесенки. На корме стояла будочка, как домик полированное, с окошечками и дверкой, а уж совсем на корме медное рулевое колесо. Снизу под кормой руль, и блестел перед рулем винт, как медная розочка. На носу два якоря. Ах, какие замечательные! Если бы хоть один у меня такой был. Я сразу запросил у бабушки, чтобы поиграть пароходиком. Бабушка мне все позволяла. А тут вдруг нахмурилась. — Вот это уж не проси! Не то играть, трогать не смей. Никогда. Это для меня дорогая память. Я видел, что если и заплакать не поможет. А пароходик важно стоял на полке, на лакированных подставках. Я глаз от него не мог оторвать. А бабушка — дай честное слово, что не прикоснешься, а то лучше спрячь-ка от греха. И пошла к полке. Я чуть не заплакал и крикнул всем голосом «Честная, расчестная, бабушка!» и схватил бабушку за юбку. Бабушка не убрала пароходика. Я все смотрел на пароходик. Влезал на стул, чтобы лучше видеть. И все больше и больше он мне казался настоящим. И непременно должна дверца в будочке отворяться. И, наверное, в нем живут человечки. Маленькие, как раз по росту пароходика. Выходило, что они должны быть чуть ниже спички. Я стал встать. Не поглядит ли кто из них в окошечко? Наверное, подглядывают а когда дома никого нет, выходят на палубу, лазят, наверное, по лестничкам на мачты, а чуть шум, как мыши, юрк в каюту, вниз и притаятся. Я долго глядел, когда был в комнате один. Никто не выглянул. Я спрятался за дверь и глядел в щелку. Они хитрые, человечки проклятые, знают, что я подглядываю. Ага, они ночью работают, когда никто их спугнуть не может. Хитрые я стал быстро-быстро глотать чай и запросился спать. Бабушка говорит, что это, то тебя силком в кровать не загонишь, а тут в такую рань и спать просишься. И вот, когда улеглись, бабушка погасила свет. И не видно пароходика. Я ворочался нарочно, так что кровать скрипела. Бабушка, чего ты все время ворочаешься? А я без света спать боюсь. Дома всегда ночник зажигают. Это я наврал. Дома ночью темно наглухо. Бабушка ругалась, однако встала. Долго ковырялась и устроила ночник. Он плохо горел, но все же было видно, как блестел пароходик на полке. Я закрылся одеялом с головой, сделал себе домик и маленькую дырочку. И из дырочки глядел, не шевелясь. Скоро я так присмотрелся, что на пароходике мне все стало отлично видно. Я долго глядел. В комнате было совсем тихо, только часы тикали. Вдруг что-то тихонько зашуршало. Я насторожился. Шорох этот на пароходике. И вот будто дверка приоткрылась. У меня дыхание сперло. Я чуть двинулся вперед. Проклятая кровать скрипнула. Я спугнул человечка. Теперь уж нечего было ждать. Я заснул. Я с горя заснул. На другой день я вот что придумал. Человечки, наверное же, едят что-нибудь. Если дать им конфету, так это для них целый вост. Надо отломить от леденца кусок и положить на пароходе около буточки, около самых дверей. Но такой кусок, чтоб сразу в их дверцы не пролез. Вот они ночью двери откроют, выглянут в щелочку. Ух ты, конфетища! Для них это как ящик целый. Сейчас выскочит Скорее конфетину к себе тащить. Они ее в двери, а она не лезет. Сейчас сбегают, принесут топорики. Маленькие-маленькие, но совсем самделишные. И начнут этими топориками тюкать. Тюк-тюк, тюк-тюк. И скорее пропирать конфетину в дверь. Они хитры, Им лишь бы все вертка, чтобы не поймали. Вот они завозятся с конфетиной. Тут, если я и скрипну, все равно им не поспеть. Конфетина в дверях застрянет ни туда, ни сюда. Пусть убегут, а все равно видно будет, как они конфетину тащили. А может быть, кто-нибудь с перепугу топорик упустит. Где уж им будет подбирать? И я найду на пароходике, на палубе, малюсенький, настоящий топорик, остренький-приостренький. И вот я тайком от бабушки отрубил от леденца кусок. Как раз какой хотел. Выждал минуту, пока бабушка в кухне возилась. Раз, два... На стол ногами и положил леденец у самой дверки на пароходике. Ихних полшага от двери до леденца. Слез со стола, рукавом затер, что ногами следил. Бабушка ничего не заметила. Днем я тайком поглядывал на пароходик. Повела бабушка меня гулять. Я боялся, что за это время человечки утянут леденец, и я их не поймаю. Я дорогой нюнил нарочно, что мне холодно, и вернулись мы скоро. Я глянул первым делом на пароходик. Леденец, как был, на месте. Ну да, дураки они днем браться за такое дело. Ночью, когда бабушка заснула, я устроился в домике из одеяла и стал глядеть. На этот раз ночник горел замечательно, и леденец блестел, как льдинка на солнце острым огоньком. Я глядел, глядел на этот огонек и заснул, как назло. Человечки меня перехитрили. Я утром глянул. Леденца не было. А встал я раньше всех. В одной рубашке бегал глядеть. Потом со стула глядел. Топорика, конечно, не было. Да чего же им было бросать? Работали не спеша, без помехи. И даже крошечки ни одной нигде не валялось. Все подобрали. Другой раз я положил хлеб. Я ночью даже слышал какую-то возню. Проклятый ночник еле коптел. Я ничего не мог рассмотреть. Но на утро хлеба не было. Чуть только крошек осталось. Ну, понятно, им хлеб-то не особенно жалко, не конфеты. Там каждая крошка для них — леденец. Я решил, что у них в пароходике с обеих сторон идут лавки во всю длину, и они днем там сидят редком и тихонько шепчутся про свои дела. А ночью, когда все-все заснут, тут у них работа. Я все время думал о человечках. Я хотел взять тряпочку, вроде маленького коврика, и положить около дверей, намочить тряпочку чернилами. Они выбегут, не заметят сразу и наследят по всему пароходику. Я хоть вижу какие у них ножки. Может быть, некоторые босиком, чтобы тише ступать. Да нет, они страшно хитрые и только смеяться будут над всеми моими штуками. Я не мог больше терпеть. И вот я решил непременно взять пароходик и посмотреть, и поймать человечков. Хоть одного. Надо только устроить так, чтобы остаться одному дома. Бабушка всюду меня с собой таскала, во все гости. Все к каким-то старухам. Сиди, и ничего нельзя трогать. Можно только кошку гладить. И шушукает бабушка с ними полдня. Вот я вижу, бабушка собирается. Стала собирать печенье в коробочку для этих старух. Чай там пить. Я побежал в сене, достал мои варежки, вязаные, и натер себе и лоб, и щеки, всю морду одним словом, не жалея, и тихонько прилег на кровать. Бабушка вдруг хватилась: Боря, Борюшка, где же ты? Я молчу и глаза закрыл. — Бабушка, ко мне. — Что это ты лег? — Голова болит. Она тронула лоб. — к на меня. — Сиди дома. Назад пойду, малины возьму в аптеке. Скоро вернусь. Долго сидеть не буду. А ты раздевайся-ка и ложись. Ложись, ложись, без разговора. Стала помогать мне. Уложила, увернула одеялом и все приговаривала. Я сейчас вернусь живым духом. Бабушка заперла меня на ключ. Я выждал пять минут. А вдруг вернется. Вдруг забыла там что-нибудь. А потом я вскочил с постели, как был в рубахе. Я вскочил на стол, взял с полки пароходик. Сразу руками понял, что он железный, совсем настоящий. Я прижал его к уху и стал слушать, не шевелятся ли. Но они, конечно, примолкли. Поняли, что я схватил ихний пароход. Ага, сидите там на лавочке и примолкли, как мыши. Я слез со стола и стал трясти пароходик. Они стряхнутся, не усидят на лавках, и я услышу, как они там болтаются. Но внутри было тихо. Я понял. Они сидят на лавках, ноги поджали, и руками, что есть сил, уцепились в сиденье. Сидят, как приклеенные. Ага, так погодите же. Я подковырну и приподниму палубу. И вас всех там накрою. Я стал доставать из буфета столовый нож, но глаз не спускал с пароходика, чтобы не выскочили человечки. Я стал подковыривать палубу. Ух, как плотно все заделано! Наконец удалось немножко подсунуть нож. Но мачты поднимались вместе с палубой. А мачтам не давали подниматься эти веревочные лесенки, что шли от мачт к бортам. Их надо было отрезать, иначе никак. Я на миг остановился. Всего только на миг. Но сейчас же торопливой рукой стал резать эти лесенки. Пилил их тупым ножом. Готово. Все они повисли. Мачты свободны. Я стал ножом приподнимать палубу. Я боялся сразу дать большую щель. Они бросятся, все сразу и разбегутся. Я оставил щелку, чтобы пролезть одному. Он полезет, а я его хлоп и захлопну, как жука в ладони. Я ждал и держал руку наготове схватить. Не лезет ни один. Я тогда решил сразу отвернуть палубу и туда, всю редку рукой прихлопнуть. Хоть один-то попадется. Только нам сразу. Они уж там, небось, приготовились. Откроешь, а человечки прыск все в стороны. Я быстро откинул палубу и прихлопнул внутрь рукой. Ничего. Совсем-совсем ничего. Даже скамеек этих не было. Голые борта. Как в кастрюльке. Я прилаживал назад палубу. Все криво становилось. И лесенки никак не приделать. Они болтались, как попало. Я кое-как приткнул палубу на место и поставил пароходик на полку. Теперь все пропало. Я скорее бросился в кровать, завернулся с головой. Слышу ключ в дверях. «Бабушка!» — под одеялом шептал я. «Бабушка миленькая, родненькая, чего я наделал-то?» А бабушка стояла уж надо мной и по голове гладила. «Да чего ты ревешь? Да плачешь ты чего, родной ты мой Борюшка. Видишь, как я скоро?» Она еще не видала пароходика.